Офис Транснациональные корпорации с самыми раскрученными брендами могут сколько угодно говорить о многообразии, но зримый результат их деятельности это армия подростков-клонов стройными рядами единообразно, как говорят маркетологи, марширующие в глобальный супермаркет. Наоми Кляйн No logo. Следующим утром я прихожу на работу. Стоит сказать, что контора моя является филиалом большой французской компании по продажам разных консервов, от кукурузы до зелёного горошка. Когда-то давно, лет десять назад, её представительство в Москве открыл один непутевый чел. Жизнь он вёл разгульную, весьма непосредством, и, как и многие в начале девяностых, Думал, что жизнь в атмосфере бесконечного праздника, когда сегодня ты пропил две тысячи долларов, а завтра наживешь непонятным образом еще пять, будет продолжаться вечно. Довольно быстро число лохов, которых можно было путать разнообразными аферами, сошло на нет вместе с количеством денег, которые эти самые лохи ему приносили. Суммы же проигранного в казино – промотанного по проституткам и ночным клубам, наоборот, возрастали с астрономической скоростью. В какой-то момент Челу пришлось взять кредит в банке для латания бесчисленных дыр в своем бюджете. Кредит, ясное дело, брался с целью последующего кидалого банка. Стоит ли говорить, что банк, как, впрочем, и почти все в то время, оказался бандитским и в один прекрасный и, возможно, даже солнечный день на пороге его офиса возникла группа крепких ребят, весьма дружелюбно настроенных, которые путем быстрого диалога, подкрепленного парой увесистых зуботычин, объяснили герою, что либо он несет деньги в банк, либо его несут в морг. Прикинув, что шансы исчезнуть ничтожно малы, этот чувак стал быстренько искать варианты нехитрой махинации, с помощью которой можно было бы найти искомую сумму. Тут выяснилось, что у его отца, когда-то работавшего в торгпредстве СССР во Франции, оказались некоторые завязки с тамошними промышленниками которые, по счастью, искали партнера для открытия своего консервного бизнеса в России. Живо обрисовав им перспективы выхода на столь огромный, но столь же и опасный рынок с надежным российским партнером, стоит ли сомневаться в нашей честности, ха -ха, он заполучает контракт. Открыт, как водится, офис, сидит секретарша, стоит пара шкафов с пустыми канцелярскими папками, а также имеется склад, готовый принять две фуры стоимостью равной сумме взятого кредита плюс некоторые проценты. Когда товар пришел, его нужно было реализовывать, чтобы превратить груды набитого генно модифицированным горохом и овощами металла в дензнаки. Реализация первой партии прошла столь быстро и столь успешно что сам чувак и бандиты решили пока не резать курицу, несущую золотые яйца, а подзаработать деньжат на торговле, покрасть попутно у глупых франчей деньги, выделяемые на рекламу, а там посмотреть. Но, как и любой русской сказке, всему приходит конец. Не всегда счастливый. Поймав пару раз левые балансы и неубедительные отчеты о рекламных затратах, действительно, разве могут быть так похожи друг на друга пейзажи, окружающие 150 размещенных в Москве рекламных щитов? Выглядит так, будто пять счетов снимали с разных точек. Французы сами приехали в Москву. Здесь они резво нашли выходы на соответствующие органы, в которых объяснили, что они где инвестируют в Россию сотни тысяч долларов, а могут и миллионы, но здесь сидят люди не совсем, скажем так, честные и тормозят, взаимовыгодный для наших стран бизнес. Соответствующие органы вошли в положение французов и, руководствуясь идеей укрепления российско-французских торговых связей, Быстро отжали с поляны чувака с его бандитами. Так получилась контора, в которой я тружусь на посту коммерческого директора. Со временем из маленького офиса вырос целый монстр с неповоротливой инфраструктурой, парой сотен сотрудников, алкоголиком-директором с русской стороны, с жутким запахом изо рта и манерой собирать еженедельные совещания в 19.02. Продажи шли довольно успешно. Директор постепенно готовился к пенсии. Наезжавшие с проверками французы весело проводили время в клубе Night Flight с русскими проститутками. Низший персонал был низведен до состояния работников патагонных предприятий по пошиву кроссовок в Индонезии, а топ-менеджмент, частью коего я и имею честь быть, устроил диктатуру корпоративного рабства, замешанного на жути совковой министерской эстетики, получал ломовые бонусы, неимоверные командировочные и воровал по мере возможностей бюджеты. В общем, бизнес был построен как положено. Наш милый офис – находится в одном из первых бизнес-центров города – в Riverside Towers, этой цитадели корпоративного ужаса. Само название, по замыслу его создателей, должно, вероятно, вызывать у работающих в нем ассоциации с этакими ажурными дворцами на берегу благословенной реки. Но у меня лично с первого дня работы оно вызывает ассоциации с жуткими готическими замками – или юдолями зла из романов «Фэнтези». Ранним зимним утром, когда на улице еще не слишком светло, кирпичные башни загораются восковыми глазницами окон, как ожившая иллюстрация к книгам Толкиена. В особенности, когда ты стоишь в девять утра на горке перед въездом на территорию, и видишь, как стягиваются к башням людские и автомобильные потоки. Люди семенят, пытаясь не опоздать на работу. Многие на ходу лопочат по мобильникам, постепенно втягивая свои невыспавшиеся мозги в утреннюю суету города. Мобильные телефоны выполняют в настоящее время, ко всему прочему, еще и функцию дополнительного будильника. Если первый будет тебя на работу, то второй сообщает тебе, что она уже началась. Иногда мое воображение дорисовывает чуть сгорбленным фигуркам тюки на спинах, превращая их в крепостных рабов, ежедневно несущих своим хозяевам оброки в виде собственного здоровья, чувств и эмоций. Самое глупое и самое ужасное в этом- то, что все это они делают по своей собственной воле, в отсутствие каких-либо кабальных крепостных грамот. Ближе к десяти утра, На стоянку медленно въезжают солидные представительские автомобили производства западно-германских концернов. Из них вылезают боссы, вальяжно проходят в офисы, на ходу молниями из глаз испепеляя опоздавших или курящих на улице сотрудников, в Риверсайд Мордорс начинается новый день. Мордор – обитель черного властелина, цитадель абсолютного зла в трилогии Толкиена «Властелин колец». Да, кстати, курить в офисах, на этажах и на улице близко от входов запрещается. Во-первых, курящие сотрудники меньше работают. Уменьшается ли при этом производительность труда не уточняется. Во-вторых, Курение является источником многочисленных болезней и, как следствие, многочисленных оплачиваемых больничных листов, таких как бронхит, легочные заболевания и так далее. Курящий человек может умереть и лежать в гробу на собственных похоронах с ужасным серовато-зеленым цветом лица. Противоположность скоропостижно скончавшемуся от переработок разовощокому некурящему коллеге, чем нарушит инструкцию номер 234 о внешнем виде сотрудника компании, находящегося на корпоративных событиях, мероприятиях или в иных общественных местах, где он может быть напрямую ассоциирован с компанией. Напротив, топ менеджером к числу коих я по недоразумению принадлежу, в виде поблажки негласно разрешается курить в собственных кабинетах. Этим, наверное, компания подчеркивает, что ей все равно, от чего и с каким цветом лица вы сдохнете. У вас вбухано столько корпоративных денег, что руководство компании не то что не заявится к вам на похороны, а трижды перекрестится, по поводу вашей кончины. Такова жизнь. Большую ее часть ты карабкаешься в стремлении занять место под солнцем, а когда достигаешь желаемого, то подчас испускаешь дух, так и не успев насладиться его первыми лучами. Я, как поднотаревший в корпоративном этикете бульдог, заблаговременно позвонил в девять утра собственной секретарши, то она сообщала всем о моей мифической утренней встрече. Съездил домой переодеться и, закапав в глаза визин, отправился на службу. К офису я подъехал без десяти одиннадцать. И вот я выхожу из лифта на восьмом этаже и открываю дверь офиса, источая из себя флюиды вечных ценностей, таких как пунктуальность, служебное рвение начальственная мудрость и забота об интересах компании. При входе размещается ресепшн, ажно с тремя секретаршами. Я здороваюсь, все три одновременно поднимают головы от книжек формата pocketbook и говорят мне «Доброе утро!». Мониторы компьютеров практически загораживают их лица. Разглядеть, кто сидит за ресепшн-деск, можно только в просветы между мониторами. Таким образом, создается полнейшая иллюзия того, что наши секретарши сидят в долговременной огневой точке. Сотрудники неделями безуспешно осаждают это современное фортификационное сооружение, пытаясь получить нужную информацию, заказать себе разъездную машину, или соединиться по телефону с топ-менеджментом. Добавим сюда каменные лбы секретарш, их пулеметные скороговорки, бухающие фугасом хамские выкрики по отношению к сотрудникам низшего звена, и иллюзия превратиться в реальность. Воистину немного у нас найдется матросовых, способных собственной грудью броситься на амбразуру секретариата с гранатой в руках, чтобы оградить весь офис от их хамства, нежелания работать и проблем, вызванных их полнейшей профессиональной непригодностью. Казалось бы, что легче их уволить и найти новых, вежливых, предупредительных и работящих. Но, во-первых, они ловко научились беременеть, чувствуя надвигающуюся грозу, увольнение. Во-вторых, На вакантные места, выбывших в декретный отпуск, они тотчас же приводят своих подруг, таких же твердолобых ослиц, создавая у руководства полную уверенность в том, что секретарша – это не должность, а особая человеческая порода, с детства обученная тупить, филонить и хамить окружающим. Так и живет наш секретариат годами. Половина перманентно в декрете, вторая половина – временно заменяющая первую на испытательном сроке, видимо, бессрочном, защищенной гзотом, как дзотом, железобетонно. Я прохожу к своему кабинету, и в этот момент одна из секретарш начинает говорить с места. «Постойте, тут для вас конверт передали?» «Откуда?» – спрашиваю я. «Вот тут у меня записано было...» Она встает с места и начинает рассеянно ковыряться в бумагах на столе. Тут же забывает, что ищет, и застывает в растерянности. Если найдете, принесите мне тогда, окей? Я-то точно знаю, что наши секретарши – андроиды. И работают они при том от сети. В стульях запаяны контакты, снабжающие секретарш энергией, и поддерживающие их жизнеобеспечение. Стоит им подняться со стула, как контакт размыкается, вызывая сбои в информационной системе секретарши. Начинаются неполадки, грозящие стереть у нее всю память и вывести из строя на месяц. Находясь на работе, они могут передвигаться без сети только на расстояние до туалета или кабинета директора а уходя на обед или уезжая домой, они переключаются в режим «Улица», позволяющий воспринимать информацию только написанную в книгах формата «Покетбук». Я захожу в свой кабинет. Моя секретарша стремительно скидывает окна «Эксплорера». «Идиотка, как будто бы я не знаю, что ты целыми днями виснешь на сайте дамочка.ру в поисках неземной любви, или хотя бы элементарной ебли. Как-то подсмотрев ее ник на дамочке, я полдня разводил ее на местном форуме, посылал по почте фотографии матча, взятые мной из интернета, затем назначил встречу в интернет-кафе «Макс» на Новокузнецкой, насладившись теми пятью минутами, когда она, краснея и мямля, просила отпустить ее раньше на полчаса в общем ухохотался я тогда неплохо секретаршу у меня мало чем отличается от своих коллег на ресепшн. зовут ее катей она довольно глупая двадцатипятилетняя девка, переспрашивающая все по пять раз, но исполнительная, несимпатичная, что скорее плюс, учитывая вред романов с собственной секретаршей любящие часами обедать и сплетничать со своими офисными подругами. Ее суждения по разнообразным вопросам современности поражают космической глупостью и колхозной непримиримостью с чужой позицией. Пару раз она меня вырубала напрочь своими высказываниями по вопросам общественной морали, нравов, института брака и межполовых отношений. Таким образом, ко второму году нашей совместной работы мы совсем перестали разговаривать, исключая рабочие моменты, дабы не выводить из себя меня и не вгонять в краску ее. Я к ней уже привык, как привыкают к заедающему ящику рабочего стола или неустойчивой вешалке в углу кабинета. «Я здороваюсь». Стоит ли говорить, что с похмелья я чересчур вежлив. Вежлив до такой степени, что иногда здороваюсь по нескольку раз с одними и теми же людьми. Прошу кофе и сажусь в кресло. Стол, как всегда, завален кучей бумаг, символизирующих непрерывность рабочих процессов и мою круглосуточную занятость. Следует отметить, что некоторые документы полугодичной давности. Куча занимает правый край весьма широкого стола, на котором также пребывают плоский монитор, беспроводная мышь, фотография, сделанная в прошлом году на встрече моих бывших одноклубников по спортуку, в котором я занимался в 1984-88 годах. Еще имеются три стопки музыкальных дисков выпущенных модными клубами Москвы, Питера и Европы, как аудиосвидетельство моей Night Fever «От Цепелин до Костас. Что находится в ящиках стола, я вам поведать не могу, ибо не заглядываю в них с момента их первоначального заполнения. За моей спиной большое окно с видом на набережную Яузы, в которое я часами пялюсь, размышляя о странностях бытия. Вот и сейчас я пью кофе и смотрю на проезжающие по улице машины. Ну что, Амигос, наступило время и мне представиться. Мне 29 лет, четыре из которых проведены за стенами данного учреждения.